и надписанная крупным, хотя и неуверенным женским почерком. Ха -ха -ха -ха -ха. Это каракули, Пегги Одауд!» — сказал, смеясь Джордж. «Узнаю письмо по сургучным кляксам». Действительно, это была записка от жены майора Одауда, просившей миссис Озборн доставить ей удовольствие провести у нее этот вечер в дружеском кругу. «Обязательно пойди», — сказал Джордж. «Там ты познакомишься со всем полком. одаут командует нашим полком, а Пегги командует Одаудом». Но не успели они посмеяться над письмом миссис одаут как дверь распахнулась,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 Иначе Пеги истинная правда вставил майор. Иначе Пеги, супруга майора нашего полка Майкла Одауда и дочь Фиджералда Берсфорда Дбургго Мелони, рода Глен Мелони в графстве Килдер И Мэриан сквер в Дублине».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 Теперь познакомьте меня с вашим братом. Он бравый кавалер и напоминает мне моего кузена Дэна Мелони. Мелони из рода Белли Мелони, моя дорогая. Знаете, того, что женился на Фелиис Кули из Устрис Тауна, кузине лорда Полуди? Мистер Сэдли.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 С места выложила ей такое количество сведений, какого ни одна бедная маленькая женщина не в силах была бы удержать в памяти. Она рассказала тысячу подробностей о той многочисленной семье, членом которой оказалась изумленная Эмилия. Миссис Хевитон, жена полковника, умерла на Ямайке от желтой лихорадки. И от разбитого сердца. А все потому, что этот ужасный старик-полковник, У которого и голова-то лысая, как пушечное ядро, Строил там глазки одной мулатки. «Миссис Меджинис — добрая женщина, Хотя и без образования, Только язык у нее, как у дьявола, И завистом она готова надуть родную мать». Жена капитана Кирка таращит свои рачьи глаза при одном упоминании о честной семейной игре в карты, тогда как мой отец уж на что был набожный человек, и мой дядя, декан Мелани, и наш кузен, епископ, каждый вечер резались в мушку и левист. Впрочем, ни одна из них на этот раз не едет с нашим полком. Добавила миссис Одаут. «Фанни Медженис остается с матерью, а та у нее торгует углем и картофелем, кажется, в Излингтон-тауне под Лондоном. Хотя сама Фанни всегда хвастает кораблями своего отца и даже показывает их нам, когда они поднимаются вверх по реке. «Миссис Кирк со своими ребятами поселится здесь», на площади Вифезды, чтобы быть поближе к своему любимому проповеднику, доктору Рэмшорну. Миссис Бани в интересном положении. Впрочем, это ее обычное состояние, ведь она уже подарила поручику семерых. А жена прапорщика Поски, которая приехала к нам за два месяца до вас, моя дорогая, Уже раз двадцать так ссорилась с Томом Поски, что их было слышно на всю казарму. Говорят, дело у них дошло до битья посуды. И Том так и не мог объяснить, почему у него синяк под глазом. Теперь она возвращается к своей матери, которая держит в Ричмонде пансион для девиц. И по делам ей, за то, что сбежала из дому. А где вы получили образование, дорогая? Я воспитывалась у мадам Фленахан или Сузгров, Бутерстаун, возле Дублина. И на меня не жалели издержек. Правильному парижскому произношению нас обучала маркиза, а гимнастике — генерал-майор французской службы. В этой нескладной семье... Ошеломленная Эмилия сразу оказалась желанной дочерью с миссис Одауд в качестве старшей сестры. За чаем она была представлена остальным родственницам, и так как была тиха, добродушна и не слишком красива, то и произвела на них самое выгодное впечатление – Однако, когда приехали офицеры с обеда, который давал 150-й полк, они стали так восхищаться Эмилией, что ее сестры, конечно, тут же начали находить в ней недостатки. «Надеюсь, Осборн успел перебеситься», сказала миссис Мэджинис миссис Банни. «Если верно, что раскаявшийся повеса лучший из мужей, то она будет вполне счастлива с Джорджем», заметила миссис Одаут, обращаясь к поски, которая теряла теперь в полку положение новобрачной и досадовала на Эмилию, занявшую ее место. Что касается миссис Кирк, то как ученица доктора Рэмшорна она задала Эмилии два-три богословских вопроса, чтобы выяснить, пробудилась ли ее душа, истинная ли она христианка и так далее. Убедившись из простодушных ответов миссис Осборн, что та пребывает еще в полной тьме, она сунула ей в руки три грошовые книжонки с картинками. А именно, вопль в пустыне, прачка Уонтсуордской общины и лучший штык английского солдата. Призваны пробудить ее, прежде чем она уснет, ибо миссис Кирку умоляла Эмилю прочитать их в тот же вечер на сон грядущий. Зато мужчины все как один столпились вокруг хорошенькой жены своего товарища и ухаживали за ней с армейской галантностью. Этот маленький триумф воодушевил Эмилию. Глаза ее блестели, как звезды. Джордж гордился успехом жены и любовался тем, как живо и грациозно, хотя наивна и несколько робка Она принимает ухаживания мужчин и отвечает на их комплименты.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 Но так как они были профессионального характера, повторять их не стоит. А Кудахт, его помощник, доктор медицины Эдинбургского университета, удостоил ее экзамена по литературе, проверив ее знания на своих трех излюбленных французских цитатах. Юный Стабл, переходя от одного к другому, шептал но разве она не прелесть?»